А я вам поверила, мой дорогой, сказала тётушка Медди. Но моё мнение в данный момент не имело никакого веса. Ну да, не имело, собственно, никогда, добавила она, сморщив нос. Но как бы то ни было, за 3 дня перед тем, как умер Лукас, у меня было видение, и я была уверена, что он умер неестественной смертью. К сожалению, как всегда, все считали меня, хмм, чокнутой. При этом виденье было таким однозначным, огромная пантера прыгнула Лукасу на грудь и растерзала ему горло. "Да, очень однозначно", пробормотала Лесли, а я спросила: "А дневники исчезли?" объяснил мистер Бергард, "а вместе с ними и ключ к этому лару, который лорд Мантрос прикрепил сзади к актуальному дневнику. Чему я был свидетелем собственными глазами?" Всемериос нетерпеливо захлопал крыльями. "Я за то, чтобы мы прекратили болтовню и принесли ломик". "Ну, у дедушки же был инфаркт сердца", сказал Ник. "Ну, так во всяком случае выглядело", тётушка Меди тяжело вздохнула. И ему, восьмидесятилетнему, стало плохо за его столом, в бюро, в темпеле. Мои введение, по-видимому, были недостаточны дляской причины, чтобы велеть сделать аутопсию. Аристо очень разозлилась на меня, когда я это от неё потребовала. У меня гусиная кожа, прошептал Ник, немного передвинулся и прижался ко мне. Некоторое время мы молчали, и лишь Семерий ускружил вокруг моей лампы и вопил: "Ну, давайте же, делайте же хоть что-нибудь". Но его никто не слышал, кроме меня. Что-то слишком много случайностей, заметила наконец Лесли. Да, согласилась и я. Лукас велит замиравать лай, э, а на следующий день он случайно умирает. Да, и я случайно за 3 дня до этого имею в ведении о его смерти. А затем случайно и бесследно исчезают его дневники, заключаетник. И случайно ключ, что носит на шее мисс Лесли, выглядит точно так же, как и ключ к этому лару, сказал мистер Бэггерт, чуть ли не извиняясь. Я всё время во время ужина не могла глаз оторвать. Лесли безкуражно схватила за цепочку: "Вот этот ключ к моему сердцу? Этого не может быть", сказала я. "Я украла его из ящика письменного стола когда-то в 18-м веке. Что-то чрезмерно много случайности, вам не кажется?" случай единственный легитимный владыка вселенной сказал ещё Эйнштейн а уж он-то должен был знать тётушка Медис интересом наклонилась вперёд